Глава 3. Она. На вечеринку собиралась с явной неохотой, но отказать Нине не могла. В конце концов, после смерти отца она осталась единственным моим близким человеком. Мы договорились, что подруга заедет за мной и уже вместе поедем на квартиру Дениса. Как бы я себя не уговаривала, но нужное настроение никак не появлялось. Плюс ко всему, со вчерашнего утра меня преследовало странное ощущение слежки. А несколько раз боковым зрением я улавливала нечто белое, подозрительно напоминающее песца из парка. Но черт побери, откуда песец в моей квартире? Звонок отлег от пространных размышлений. Кинув расческу на стулик, я прошлепала к двери. Кто? Открывай леса. Волк пришел. Я засмеялась и щелкнула замком. Ты, как всегда, в своем репертуаре. Улыбнувшись, обняла Нину. Шикарный вид. Ой, да ладно тебе. Отмахнулась подруга, но я заметила, моя похвала ей понравилась. «Ты готова?» «Сейчас сумку захвачу». Я оставила Нину в коридоре и метнулась в комнату за телефоном и сумочкой. И снова боковое зрение поймало какую-то смазанную светлую тень. Пора записываться на прием к окулисту. Или к психиатру. Мерещится тут всякое. Едва мы перешагнули порог квартиры Дениса, как подругу, словно ветром сдуло. Я не обижалась на Нинку. И ежу понятно, что меня взяли для прикрытия. Оглядевшись по сторонам, решила пройти к столу с напитками и закусками и угоститься за чужой счет. Не зря же притащила свою тушу на другой конец города. «Эй, подруга, как звать?» Раздалось у самого уха. Я передернула плечами и повернулась. На меня в упор смотрели изрядно осоловевшие глаза. «Не интересует», — ответила, подхватив стакан с колой. Я постаралась аккуратно обойти нахала но тот, видимо, не понял прямого посыла. На удивление сильные пальцы скользнули по моей руке и сжали, не давая возможности проскочить мимо. «Отпусти!» — пока еще мягко сказала я. «Ты же не хочешь проблем?» В стеклянных глазах мелькнул проблеск разума, но потом парень снова улыбнулся. «Да что ты мне сделаешь?» Я ничего, равнодушно пожала плечами. «А вот мой отец...» Не хотелось бы хвастаться, но мой папочка капитан полиции. Конечно, этому наглецу совсем не нужно было знать, что папа погиб несколько лет назад. А вот со званием я не преувеличила. Его погоны всегда были предметом моей гордости за родителя. «Да ну тебя!» — махнул на меня рукой парень и, пошатываясь, побрел к другим гостям. «Ненавижу вечеринки», — проговорила, пригубивши пучий напиток. Пузырьки защекотали нос, и я громко чихнула а потом увидела мелькнувшее в окне отражение подозрительно знакомой светлой тени. Отставив стакан в сторону, подошла ближе к стеклу и посмотрела сквозь него на улицу. темноту ночи разбавляли огни города, а над крышами домов из-за облаков стыдливо выглядывал серп луны. Я прижалась к окну носом и выдохнула пар на прохладную поверхность. Стекло запотело. А в следующий миг что-то снаружи с глухим звуком впечаталось в прозрачную преграду между нами аккуратно против моих глаз. Вскрикнув, отскочила назад. «Песец!» — удивленно проговорила, словно в замедленной съемке, наблюдая за тем, как светлая тушка стекла по подоконнику вниз. Я даже не успела испугаться за странное животное. Вовремя вспомнила, что квартира Дениса находится на втором этаже. Такая высота даже для кошки не опасна. Но все же глупое чувство ответственности за братьев наших меньших, привитое еще с детства отцом, не дало спокойно забыть мелькнувший в глазах-пуговках песца ужас, прежде чем животное скатилось с подоконника вниз. Как он там оказался вообще, мне в голову не приходило. Какой-то сумасшедший песец мне попался, не иначе. «Ты куда?» — увидев меня у двери, внезапно нашлась Нина. Судя по ее довольному лицу и руке хозяина квартиры, покоящейся Натальи и подруги, операция по захвату холостяка Дениса прошла успешно. Там эта кошка упала. Не нашла ничего умнее, чем солгать о песце. Одно дело сказать подруге, и совсем другое – признаться на глазах у толпы подвыпивших студентов в том, что мне мерещатся песцы в городе. Да. Останавливать меня никто не стал. Сбежав по ступенькам вниз, я выбежала из подъезда и бросила взгляд вверх, чтобы понять, где искать пострадавшее животное. Громкая музыка и яркие огни позволили мне безошибочно найти окна искомой квартиры. Внезапно налетевший порыв ветра растрепал прическу, выстудив тело. -р -р. Пару часов назад было значительно теплее. Попыталась осмотреть усеянную мелкой травой и лысым кустарником землю. Но здесь, внизу, света было катастрофически мало. Со вздохом достала из сумочки телефон и включила фонарик. «Какая же ты дурочка, Эля!» — думала я, просвечивая корни кустов ярким лучом света. Только я могла наплевать на все и броситься спасать животное посреди ночи, забыв о собственной безопасности. Луч выхватил клочок белой шерсти. Я медленно наклонилась и раздвинула ветки. На земле лежал писец и очень тяжело дышал. Я выругалась, мысленно попросив прощения у отца за то, что не смогла сдержать эмоции. Осторожно подняла обмякшее тельце и аккуратно встала. «Что же мне с тобой делать?» – задумчиво проговорила, рассматривая песца. Насколько я могла определить по внешним признакам, переломов не было. Но тяжелое дыхание могло свидетельствовать о внутренних повреждениях. Поэтому я положила светлую тушку себе на грудь, отклонившись назад, чтобы он не скатился вниз, И придерживая его одной рукой, второй полезла в интернет. Мне срочно нужна была круглосуточная ветеринарка.